и тронулся его конный полк справа по три, растянулся по дороге и подошел к полотну, тесно опоясывающему предместья города. Никто тут полковника Балбатуна не встречал, взвыли шесть балбатуновых пулеметов, так что пошел раскат по всему урочищу, нижняя теличка. В один миг Балбатун перерезал линию железной дороги и остановил пассажирский поезд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 А голос в ответ барночит какую-то чепуху. «Ваши офицеры в погонах?» «А что такое?» «Тиу-тиу!» «Выслать немедленно отряд на Печарск!» «А что такое?» «Тиу!» По улицам поползло «Балбатун, балбатун, балбатун, балбатун!» «Откуда узнали, что это именно Балбатуна, а не кто-нибудь другой?» «Неизвестно, но узнали. Может быть, вот почему».